Тес Гарриссон, клуб Мефисто. Читает актриса Алла ч о в ж а к Уничтожь все духи незаконно рожденных и сынов стражей, потому что они стали причиной того, что люди начали поступать нечестиво. Книга е н о х а глава д е с я т стихи ч е т ы р н а д ц а т п я т н а д ц а т Древний еврейский текст. Второй век до Рождества Христова. Глава первая. Какая образцовая семейка! Так думал мальчик, стоя возле зияющей могилы своего отца и слушая, как приглашенный священник зачитывал избитые с т р о ф ы из Библии. Тот жаркий, м у т о р н ы й июньский день оплакать смерть Монтегю с о у л а пришла лишь жалкая кучка людей, человек десять. Многих из них мальчик уже встречал раньше. Однако последние полгода он провел вдали от дома, в школе и н т е р н а т е и некоторых видел впервые. Впрочем, большинство присутствующих его совершенно не интересовало. Зато дядюшки на семейство очень даже интересовало. Он не сводил с них глаз. Доктор Питер Солл, как две капли воды походил на своего покойного брата Монтегю, такой же сухощавый, с виду интеллигентный, в савиных очках. с темными заметно редеющими волосами. Его жена Эми с круглым приятным лицом тревожно поглядывала на пятнадцатилетнего племянника мужа и крепко прижимала его к себе, словно стараясь утешить своих о б ъ я т и я х Их десятилетний сын Тедди был совсем худосочный, кожда костя, точная копия доктора с о у л а только маленькая и тоже в с о в и н ы х очках. Наконец была с ними и Лили, их шестнадцатилетняя дочь. А жары за в и т к и ее волос, выбившиеся из хвоста, прилипли к лицу. Она как будто чувствовала себя неловко в черном платье. б е с п р е с т а н н о в е р т е л а с и, казалось, была готова сорваться с места и бежать куда глаза глядят. Она, наверное, предпочла бы оказаться в любом другом месте, только не на кладбище, где приходилось то и дело отмахиваться от назойливых букашек. Они такие простые, такие обыкновенные, думал мальчик, и так не похожи на меня. Тут его глаза встретились с глазами Лили, и он вздрогнул от того, что угадал в ней родственную душу. В тот миг он даже почувствовал, как ее взгляд погружается в самые мрачные глубины его сознания и ощупывает там самые потайные уголки, куда еще не проникал ни один другой взгляд, потому что он никому бы этого не позволил. В тревоге он отвел глаза в сторону и принялся разглядывать остальных людей, обступивших м о г и л у дом работницы отца. Адвоката, двух соседей и просто знакомых, оказавшихся здесь скорее из соображений приличия, нежели из чувства сострадания. О Монтегю Соули они знали только, что он скромный ученый, недавно вернулся с Кипра и все время ковырялся в своих книжках и картах, д да о г л и н я н ы х черепках. На самом же деле они совсем его не знали, как впрочем и его сына. Наконец отпивание закончилось, и все сборище, похожее на расплывшуюся мебу, Медленно поползл о к мальчику, готовясь засыпать его словами сочувствия и соболезнований по поводу смерти отца, п о с т и г ш е г его почти сразу же по прибытии в штаты. Во всяком случае, у тебя есть родня, она поможет, сказал священник. Родня? Да уж, конечно, подумал мальчик, глядя на робко приближающегося малыша Тедди, которого сзади п о д т а л к и в а л а мать. Теперь ты будешь моим братом. сказал Тедди. Я мама уже приготовила тебе комнату рядом с моей. Я остаюсь здесь, буду жить в отцовском доме. Тедди сбитый с толку поглядел на мать. Разве он с нами не поедет? Эми Сол т о ч а спохватилась. Да как же ты будешь что-то один, дорогой? Тебе только пятнадцать, а в Пьюрице тебе может так понравиться, что ты уезжать, ты никуда не захочешь. Моя школа в Коннектикуте. Да, но ведь учебный год уже закончился. В с е н т я б р е если захочешь обратно в свой интернат, что ж, пожалуйста, а лето погости у нас. Я не буду тут один, ко мне приедет мама. Повисла долгая тишина. Эми с Питером переглянулись, и мальчик живо смекнул, о чем они подумали. Мать давно его бросила. Она обязательно приедет за мной. Стоял он на своем. Тогда дядя Питер мягко заметил. Поговорим об этом после, сынок. Ночью мальчик лежал не с м ы к а я глаз в постели в отцовском доме и прислушивался к голосам тетушки и дядюшки, шептавшимся внизу в кабинете, т о м самом, где Монтагюсол у корпел последние месяцы над переводом какого-то жалкого клочка папируса, т о м самом, где пять дней назад его хватил удар, и он умер прямо за рабочим столом. Этим людишкам не пристало быть там среди отцовских сокровищ. Думал мальчик, они чужи в моем доме. Он же совсем еще ребенок, Питер, ему нужна семья. Неселком же нам тащить его в п и ю р и т е раз он не хочет. Пятнадцать лет не тебе выбирать, за тебя решают взрослые. Мальчик встал с постели тихонько вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, он остановился на полпути к кабинету к и стал слушать дальше. А много ли взрослых он знал? б р а т е ц т в о и не в счет. Он же с головой закутывался в свои ветхие пелены, точно мумия, и как будто не замечал, что у него под боком ребенок. И как только у тебя язык поворачивается такое говорить, Эми, брат был хороший, хороший да б е з т о л к о в ы й Ума не приложу, какой женщине могло взбрести в голову родить от Монти ребенка, а потом оставить мальчишку ему на воспитание? Представить себе не могу женщину, способную такое. Монти воспитал его совсем неплохо. Мальчик в школе круглый отличник. И на этом основании ты считаешь б р а т с хорошим отцом только потому, что м а л ь ч и ш к а круглый отличник? К тому же мальчик вполне уравновешенный. Вспомни, как он держался на похоронах. Да он просто о т ц е п е н е л Питер. Ты заметил за весь день хоть тень волнения на его лице. И Монти был такой же. Ты имеешь в виду холоднокровный? Нет, разумеется, рассудительный. Да за всем этим у мальчишки сам знаешь скрывается горе. Мне жалко его до слез, ведь именно сейчас мать ему нужна, как никто другой. Он упорно считает, что она за ним вернется, но мы т о знаем, что этому не б ы в а т ь Ничего мы не знаем. Мы даже ни разу не видели эту женщину. Единственное, Монти однажды написал из Каира, сообщил, что у него откуда н и возьмись появился сын, как будто нашел его в т р о с т н и к е словно младенца Моисея. Мальчику слыхал, как у него над головой скрипнули половицы. Он глянул наверх на лестничную площадку и вздрогнул, заметив, что через перила на него смотрит двоюродная сестра Лили. Она наблюдала за ним, разглядывал его как невиданную диковинную зверушку, будто пытаясь понять, опасен он или нет. О, вдруг воскликнула тетя Эми, да ты не спишь? Они с дядюшкой только что вышли из кабинета. И остановившись внизу у лестницы, смотрели на него, смотрели с той же е д в а уловимой тревогой, словно боялись, что если он не на р о к о м у слышал их разговор. Как ты себя чувствуешь, дорогой? спросила Эми. Хорошо, тетушка. Уже довольно поздно, может, пойдешь обратно в постель? Но он не шелохнулся, стоял на лестнице и думал, каково о н о будет жить с этими людишками, чему у них стоит научиться. А лето можно провести очень даже интересно, а потом за ним приедет мама, и тогда он сказал: "Тетя Эми, я все решил". "Ты это о чем?". о л е т е о том, где бы мне хотелось его провести". Она вдруг предположила самое худшее. "Только прошу ничего не решев т о р о п я х Дом у нас и правда чудесный, стоит у самого озера, и у тебя будет своя комната. Приезжай для начала просто в гости, а там посмотришь". "Но я уже решил". Еду с вами буду жить у вас. Тетя вдруг смолкла в нерешительности, словно язык проглотила. Затем ее лицо озарилось улыбкой. Она быстро поднялась по лестнице и крепко его обняла. От нее пахло мылом Дав и шампунем Брэк. Какая же она все-таки простая, самая обыкновенная. Потом подошел улыбающийся дядя Питер и ласково похлопал его по плечу, приветствуя таким вот своеобразным жестом новообретенного сына своими счастливыми улыбками. приторно липкими, как волокна сахарной ваты, они заманивали его в свой мир, где царили любовь, свет и радость. Дети будут просто счастливы, когда узнают, что ты едешь с нами, воскликнула Эми. Он глянул наверх на лестничную площадку. н о у л и л и там уже не было. Она исчезла незаметно. С ней надо быть начеку, решил мальчик. Она точно следит за мной. Теперь ты член нашей семьи. прибавила Эмми. И пока они все вместе поднимались наверх, она уже строила планы на лето, говорила, куда они его повезут, какой вкуснятиной будут угощать, когда вернутся домой. Она выглядела счастливой, словно и впрямь была на седьмом небе, как мать, воркующая с новорожденным младенцем. Эмми Сол у даже не представляла себе, кого они собирались взять с собой.